Студия сам издат представляет. Алексей Калугин. Все дураки попадают в ад. Он вошел в комнату, и я сразу понял. Лопух. тут не нужно быть ламброза, чтобы с первого взгляда во всем разобраться. У одного печать преступника на лице, у другого пин-код жертвы, и с этим уже ничего не поделаешь. Он был не просто толстый, а безобразно расплывшийся. Вид его вызывал не сочувствие, а отвращение. Все его тело колыхалось, как медуза, стоило ему только приподнять руку. Рыжие, слегка вьющиеся волосы с глубокими залысинами на висках и проплешины на затылке, будто обрывки старого мочала, прилепленные к черепу. По лицу пот. Белая в крупную серую клетку рубашка с короткими рукавами, хоть выжимай. Черные брюки с ремнем вдавленном в складки необъятного живота. Тоже должно быть мокрые. А на улице, между тем, совсем не жарко. Я подошел к окну и двумя пальцами раздвинул полоски с жалюзи. Мало кто вышел, не накинув ветровку или легкий джемпер, и в довершении всего голубые, бред какой, замшевые мокасины. Я пёрся кончиками пальцев об угол стола и внимательно посмотрел на посетителя. А ему не так уж много лет, 27 не больше. И как же спрашивается, довел он себя до такого состояния? Нет, спрашивать я ничего не стану. Пусть первым начнет. Я пробал. Пролепетал трясущимися губами жирдяй. «Я пропал!» Повторил он и рухнул в кожаное кресло для посетителей. Точно мокрое пятно останется. «Я пропал!» Он скинул руки, будто вознамерился с корнем выдрать остатки своей скудной шевелюры. «Совершенно определенно!» Согласился я и протянул толстяку коробку с салфетками. Он выдернул сразу шесть, одну за другой. Смял и принялся тереть сначала лицо, потом шею. В руке у него остался влажный комок, и он начал оглядываться по сторонам в поисках мусорницы. Поскольку он явно плохо соображал и мог запустить этот омерзительный мокрый комок куда угодно, я от греха подальше протянул ему корзину для бумаг. «Я... я ни в чем не виноват», проникновенно глядя мне в глаза, сообщил жердяй, после чего кинул салфетку в корзину. «Понимаю». Я вернул корзину на прежнее место. «И вы хотите, чтобы я доказал вашу невиновность?» Это был не вопрос, а утверждение. С чем еще мог прийти к частному детективу подобный растяпа? «Да!» Потный жердяй глядел на меня, будто преданный пес. Я даже руку убрал за спину, того и гляди, лизнет. «Вы должны убедить всех в том, что я невиновен, честное слово!» Он прижал руки к груди. «Я...» Я сам не понимаю, как так случилось. В это я мог поверить. Такого дурня подставить плевое дело. Знаете, есть такой тип людей. Смотришь на него и понимаешь. Кто-нибудь его сегодня непременно облапошит. Ну, не сегодня, так завтра. Не завтра, так на будущей неделе. Ну, тогда уж точно по-крупному. Я начал с традиционного вопроса. Кто дал вам мой адрес? Одна моя знакомая. Нет, нет, нет. Трижды махнул я рукой. Такой ответ здесь не проходит. Еще раз. Кто дал вам мой адрес? Марта. Марта? Да, Марта. Как только я рассказал ей о том, что случилось, она сразу дала мне ваш адрес и сказала «Отправляйтесь к Доронину, и он поможет». Я я так и сделал. Доронин – это я. А вот имя девушки следовало проверить. Я поднял крышку лежавшего на столе Элнота и набрал имя в окошке поиска. «Результат – ноль. В моей записной книжке дамы по имени Марта не было, да и не могло быть. Только вчера я аккуратно убрал все лишние записи». «Марта – это настоящее имя?» «Да», – кивнул Толстяк. «А фамилия у Марты есть?» Н «Нет». «То есть вы ее не знаете?» «У Марты нет фамилии». «То есть как нет?» «Марта – виртуальная девушка». Толстяк смущенно потупил взгляд. «Из телефонной службы виртуальных услуг от оператора сотовой связи «Минус Ти». Хотите, я вам её покажу?» Рука толстяка по-ковбойски метнулась к поясу, где под жировой складкой прятался чехол для мобильника. Достав телефон, он сдвинул крышку слайд, включил заставку и с улыбкой счастливого идиота протянул мне трубку. Даже не взглянув на дисплей, я закрыл крышку, бросил аппарат на стол и шарахнул по нему тяжелым пресс-папье. забронзовевший Будда в позе лотоса. Собственно, для этого я его тут и поставил. «Что вы делаете?» – взвизгнул толстяк. Я открыл сейф, старый, с тяжелой трехслойной дверцей, и швырнул в него обломки мобильника. «Чтобы определить ваше местонахождение по сигналу мобильника, потребуется несколько секунд». Толстяк испуганно хлопнул глазами. «Паспорт у вас при себе?» «Нет, дома». «Отлично». Я захлопнул дверцу сейфа и на пол полоборота повернул ручку. Толстяк обиженно шмыгнул носом и провел тыльной стороной ладони по мокрому лбу. Я метнул коробку с салфетками ему на колени. Он тут же выдернул несколько штук и принялся утираться. Что вам инкриминирует? Ограбление. Он возмущенно взмахнул руками. Сколько? Что сколько? Сколько вы взяли? Я ничего не брал. А по версии обвинителей... Не помню точно. Толстяк махнул рукой, будто комарад гоняя. Десять с чем-то. Тысяч? Миллионов рублей. Евро. Не слабо. Но я не взял ни копейки. Теперь пришла моя очередь махнуть рукой. Это я уже слышал. Но для того, чтобы помочь вам, я должен знать всю правду. Я ни в чем не виноват! Уже с каким-то отчаянием взвыл Толстяк. Я поднял руку, советую ему заткнуться. «Во-вторых, я должен убедиться в вашей кредитоспособности». «А вы уверены, что сможете мне помочь?» «Услуги частного детектива оплачиваются вне зависимости от результата». Я вновь жестом предложил толстяку умолкнуть. «Если вы приехали в гости на такси уже на месте выяснили, что хозяев нет дома, полагаю, вам не придет в голову на основании этого отказываться оплачивать услуги таксиста». «Но это же совсем другое дело». «Надо же! Я полагал, что жирдяй сломлен, раздавлен и выпотрошен, а он, оказывается, еще готов торговаться!» «Но у меня на готове имелся другой пример. Допустим, вы наняли частного детектива для того, чтобы убедиться в неверности своей супруги. Он же, проведя тщательное дознание, выяснил, что она чиста и невинна, как младенец. Нравится вам это или нет, но платить по счету все равно придется». «Какое это имеет отношение ко мне?» Едва ли не с возмущением воскликнул толстяк. Я подался вперед и придавил его к креслу холодным, абсолютно бесстрастным взглядом. Каждое утро я отрабатывал его перед зеркалом. На меня пахнуло кислым запахом пота и страха. Да, он все-таки боялся, хотя и пытался хорохориться. «Не виновны, говорите? А если я все же смогу доказать, что вы прикарманили 10 миллионов евро?» В таком случае я должен буду передать материалы в службу внутренней безопасности. Они, конечно, поблагодарят меня, но не заплатят ни копейки. Поэтому раскошелиться придется вам. Для убедительности я ткнул жердяя пальцем в пуговицу на груди. Побрезговал касаться его мокрой рубашки. Толстяк сразу сник. «Да, конечно...» Вяло забормотал он. «Я готов, конечно. Как скажете?» «Обычная моя такса – 300 евро в день, плюс расходы на бензин». Я нажал пару клавиш на l и показал толстяку отпечатанный чек. «Вы платите за три дня вперед». Я выдержал паузу. «Платите?» Толстяк быстро кивнул и извлек откуда-то из складок своего нездорового тела кредитную карточку. «Вы в своем уме?» Я сложил руки на груди и с тоской посмотрел на клиента. «Вас преследуют за кражу 10 миллионов, а вы предлагаете мне воспользоваться вашей кредиткой? Да меня схватят через две минуты после первой же операции. Забудьте. Кстати, поскольку вы находитесь в розыске, вам потребуется убежище. Так ведь? Я могу вам его предоставить, но это тоже стоит денег». А у меня нет столько наличных», – развел руками толстяк. «Медицинская страховка, пенсионный счет». «Да, конечно!» – Толстяк обрадовался так, будто опоздал к отплытию Титаника. Он быстро продиктовал мне коды счетов. Через Elnot я вошел в соответствующие базы данных, ввел коды, ликвидировал счета, а деньги в разбивку перебросил на десяток фиктивных страховок, оформленных на несуществующих лиц. Операция была просчитана до мелочей и тщательнейшим образом отрепетирована. Отследить такой перевод денег возможно лишь в одном, маловероятном случае. Если в тот самый момент контролер проделывал какую-то операцию с ликвидируемыми счетами. Одним нажатием клавиши я удалил коды толстяка из памяти Лнота. И с удовлетворением захлопнул крышку. Что ж, теперь можно перейти к делу. Я сел в кресло, вытянул ноги и сложил руки на животе. «Начинайте!» Толстяк растерянно глянул по сторонам, будто искал суфлера. «Ну?» «Я попал в невообразимо глупую ситуацию». «Нет-нет-нет», — нет, помахал я рукой. «Начинать нужно с другого. Кто вы такой? Как вас зовут? Чем вы занимаетесь?» Собственно, это была пустая формальность. Всю необходимую информацию о клиенте я скопировал из файла пенсионного фонда. Но я должен был узнать его версию и таким образом понять, насколько клиент со мной откровенен. «Пётр Грибанин», – представился жирдяй и еще раз более уверенно. «Грибанин Петр Николаевич, москвич, 27 лет, работаю старшим маркетологом в компании «Вестис». «Замечательное название для компании», – отметил я про себя. «Под таким брендом можно выпускать и продавать все, что угодно, от памперсов до портланд-цемента». «Давно вы занимаетесь этим своим Вистисом? поинтересовался я. «Пять лет. Через полтора месяца будет ровно пять». «А прежде?» «Это мое первое место работы». «Учились?» «Да». «За рубежом?» «Нет, дома. Государственный институт кадров народного хозяйства». «Вы финансовый гений или вас туда родители пристроили?» «Родители...» Чуть смутившись, признался Грибанин. «Папа у меня...» «Биография ваших предков меня пока не интересует», перебил я клиента. «Компания, в которой вы работаете, российская?» «С долевым участием западного капитала». Канада, Австрия, Китай. Э, получаете хорошо? Не жалуюсь. Деликатно ушел от прямого ответа Грибанин. «Квартира, машину, отпуск на Канарах? Я предпочитаю Испанию. Так чего же вам еще не хватало? Петя Грибанин опустил глаза и стал перебирать складки брюк на коленях. Ясно, мы подошли к сути вопроса, Пётр Николаевич. Я с посмотрел на клиента и слегка развел руки. «Мол, сам должен понимать, нечего ждать. Уж если пришел к частному детективу, так выкладывай все как на духу. Московский частный детектив – это исповедник и психоаналитик в одном лице». «Любви!» – едва слышно прошептали пухлые губы Грибанина. «Что?» – я слегка наклонил голову, будто боялся ослышаться. «Да вы посмотрите на меня!» – Грибанин скинул голову, губы трясутся, в глазах слезы обиды. Как будто я виноват во всех его бедах. Ты да на меня же ни одна девушка не взглянет. Ну, если с умом использовать имеющееся у вас преимущество, я многозначительно приподнял бровь. Море в Испании? Это ведь не речка в Серебряном Бару. А? Нервно дернул подбородком Грибанин. Да так, что живот заколыхался. Мне не нужна любовь, купленная за деньги. Мне нужна настоящая. Чтобы меня любили таким, какой я есть. Я задаченно поджал губы. Тяжелый случай. А спортом заниматься не пробовали? Бесполезно, махнул рукой грибанин. У меня конституция такая, по отцовской линии. Но папа, ты ваш, как я понимаю, все же сумел найти себе спутницу жизни. Папа! Грибанин кивнул не то насмешливо, не то с завистью. Папа, это совсем другое дело. С купым жестом я предотвратил продолжение семейной истории. «Значит, следуя примеру папы, вы решили доказать подруге, что вы личность, а не просто кусок сала, чуть не сорвалось с языка. Однако я осекся. Передо мной сидел все же клиент, хотя и здорово смахивающий на кабана, объевшегося желудей. Не просто маркетолог. Вот так-то будет лучше. И ради этого пошли на преступление, то есть не преследуя корыстных целей». «Да нет же!» – перебил меня Грибанин. «Сколько раз вам повторять? Я не брал чужих денег!» «Значит, это была имитация ограбления?» «Нет». «Так что же?» Грибанин с присвистом вдохнул и выдохнул. «Сам не понимаю». Я задумчиво постучал пальцами по столу. Мы разговаривали уже полчаса, а так и не сдвинулись с мертвой точки. Нужно было найти какой-то подход.